Карис прикрыл глаза и нашел отблески теней, мечущихся по замку. Три штуки. Они тоже заметили мага, и две тени устремились к башне. Карис собрал свои силы в тугую волну и ударил ею по приближающимся теням. Тени закружились, как осенние листья, подхваченные ветром, и отступили. Но маг продолжал преследование. Одну из теней он приложил заклятием сетей оставив беспомощную замурованную стену западной башни. Вторая тень дохнула на кареса холдом холодом за пределье, но Макс согрелся первым огнем и ударил в ответ молнией. Защита тени выдержала удар и наступила пауза. В этот момент снизу, с главной площади, раздался пронзительный крик. Торил прятался в каменном строении на краю главной площади скрепя зубами, он видел, как его люди гибнут в магических ловушках, но ничем не мог им помочь. Они уже встречались с магическими ловушками. Скоро они должны были истощиться, и тогда следовало побыстрее прикончить колдунов, пока они б не поставили новые. Сзади ударило холодом. «Что там?» – бросил Торил, не оборачиваясь. «Мы поймали молодого мага», – прошелестела тень, которую Торил считал вожаком остальных. «Где?» Вор резко обернулся. «Его сейчас ведут сюда твои люди. Я блокирую его магические силы, пока мои друзья отвлекают колдуна. У молодого много силы, но мало опыта. Он крайне неразумно пользуется своим даром. Я держу его магические силы на коротком поводке». За углом раздался сдавленный крик, почти неслышимый, в царившем грохоте. И в комнату ввалилось, трое воинов Торило. В их руках бился совсем молодой, «Не старше а маг!» «Ингви!» — крикнул Торил. Один из воинов мгновенно вытащил кинжал и ударил тяжелой рукояткой в шею молодого мага. Тот закашлялся и обмяк. «За мной!» — бросил Торил и распахнул дверь, ведущую на площадь, снимая с плеча маленький арбалет. «Держите его крепче!» — приказал он воинам, заряжая арбалет с коротко-тяжелой стрелой. Маг застонал, приходя в себя. Воины заломили ему руки за спину, а Ингвис схватил мага за волосы и резким движением потянул голову пленника к спине, поставляя утренним лучам беззащитное горло. Торилл вскинул арбалет, прицелились в эту беззащитную мишень. Наведя арбалет точно на кадык молодого мага, Торилл крикнул, стараясь заглушить шум битвы. «Колдун!» Секунду спустя в замке воцарилась тишина. Остановились магические ловушки. Воины попрятались, медленно передвигаясь в более безопасные места. Отпусти его! Крик метнулся сверху словно огромная птица. Торил вскинул глаза. В окне самой высокой башни виднелась фигура, закутанная в темно-зеленый плащ. Торил кивнул головой на колдуна. Ингвин мгновенно скрылся в двери, из-за которой недавно появился. Выходи, колдун! крикнул Торил. Иначе я его пристрелю. «Погоди!» – раздался крик в ответ. Торил немного подался назад, чувствуя холод за спиной. И шепотом спросил. «Тень, вы справитесь с ним?» «Еще минуты, и все будет готово», – отозвался призрак. «Мои друзья уже освободились от путмага и готовы к ответному удару. У него нет шансов». «Отлично!» – прошептал Торил. В этот миг ледяная рука коснулась его спины, и боль пронзила молния старый шрам на лице. Торил закричал от ужаса, это прикосновение ледяных рук было до боли знакомо. В этот момент его руки сами спустили курок. Тяжелый арбалетный болт ударил в голову молодого мага, превратив ее в кровавое месиво. Торил продолжал кричать, обернулся. Его глаза расшились от ужаса и боли. Он снова попал в свои кошмарные сны, в которых он возвращался в башню Таркменада. «Тор!» – прохрипел Торил. Чувствуя, как ледяные руки подбираются к горлу. Воины бросили тело молодого мага и испуганно бросились в разные стороны. Мертвое тело еще теплое. Внезапно покрылась корочка льда и стала распадаться на мелкие снежинки, которые танцевали в утренних лучах солнца. Торил пошатнулся, когда в глаза ему глянула ледяная вечность. Он помнил этот взгляд. Он уже ничего не чувствовал, когда огромной силой заряд смертоносной энергии, пущенной из окна главной башни, коснулся его спины. Смерть огненная и ледяная, впились в его тело, раздирая плоть своими когтями. Торил обессиленный смертельной магией, просто закрыл глаза и провалился в темноту. Карис смотрел вниз, на площадь, чувствуя, как внутри зажигается гнев. Молодой воин направил на Морта арбалет и требовал выйти. Харис понимал, что как только он выйдет, смерть настигнет и его, и племянника. Харис прикинул еще раз, не удастся ли освободить Морта бескровным путем. Нет. Эти проклятые тени набрали сил и теперь мешали даже магическому зрению мага. Харис собрался выйти на площадь и устроить кровавую баню всеми подручными средствами, но он не успел. Чужая сила вспыхнула ярко вспышкой прямо за спиной молодого вожака. Карис мгновенно устремил взгляд на тень. Он увидел ужас и смерть, притаившуюся в холоде за пределье. Он увидел, что прозрачные когти чужой магии впились в спину вожаку, и тот спустил курок. Расстояние между стрелой и мишенью было очень мало, и Карис не успел ничего сделать. Он закричал, видя, как мертвое тело седает на землю, покрываясь инеем. Карис, скинул руки зажмурившись, собрал в кулак всю силу отпущенную ему природой. Он забрал все источники энергии, лежащие поблизости, разрушив при этом северную башню и библиотеку. Огненный шар устремился на холодный свет чужой магии, а бессильный маг упал на каменный пол, почти полностью израсходовав свою жизненную силу. Открыв глаза, он ничего не увидел. Просто чернота со всех сторон. Но он не ослеп. Торил чувствовал это. Он просто знал это. И все. Над ним мелькнула точка света, словно падающая звезда. И тотчас Вору услышал женский голос. Торил, сынок, где ты? Перед ним появилось огромное женское лицо, напомнившее Торилу мать, которую он потерял в раннем детстве. Просто она однажды не пришла домой, и все. «Мама!» – прошептал Торил, протягивая невесомые руки к лицу. Но оно мгновенно изменилось. Женские черты поплыли, плавно превращая в лицо старика с длинно-черной бородой. Он укоризненно взглянул на Торила небесно-голубыми глазами и вздохнул. «Не подойдешь ты мне, парень!» – укоризненно прошептал старик. «Иди уж, веселись, Гуар!» Торил испуганно уставился на старика, но его лицо снова изменило свои черты и добрый взгляд матери, снова окутал Торила своей добротой и лаской. «Иди, сынок!» – Гуар прошептала она. Тьма закружилась в глазах Торила, и все померкло. Торил открыл глаза. Прямо перед ним дрожала тень. Она еще пыталась расщепить тело Торила на снежинке, но было поздно. Торил обрел новое имя. Гуар и Торил слились в одно. Новое имя жгло бывшего вора печати новых сил. Внутренним взглядом Гуар окинул весь мир. И себя в нем. Он увидел как маленькую песчинку в безбрежном океане. Мир перевернулся вверх тормашками. Но минуту спустя встал на место. «Я помню тебя», — ласково сказал он тени. «Я помню тебя, память Торила». Тень почувствовала неладное. Бросилась прочь, но не успела. Гуар превратил ее в кучу снежинок и заставил их кружиться в солнечных лучах. Минуту спустя к ним присоединились и снежинки, получившиеся из остальных теней. Навсегда, — сказал Гуар, поднимая руки. Снежинки взлетели ввысь и мгновенно растаяли в лучах солнца, буквально высохнув на лету. Затем Гуар обернулся к башне замка, где лежал бессильный колдун. Всю свою силу он потратил на последний смертельный удар. Гуар улыбнулся. Это хорошо. Если бы колдун был полон сил, то пришлось бы побороться за свою жизнь. А сейчас... Гуар размахнул рукой, и маг обратился в зеленый шар. Вся магия замка, магические ловушки, украшения, источники энергии. Все втянулось в этот шар, спрессовавшийся в материю. Кругом остались только мертвые черные камни. Гуар опустила руку, шар прошел сквозь камень, словно нож сквозь масло, и медленно опустился в самое глубокое подземелье замка. Там Гуар и оставил его, произнеся вслух ⁇ Пусть ничто не тревожит тебя, ибо будить этого мага опасно ⁇ Гуар обернулся, танцуя в солнечных лучах, и воины попадали на колени, и Гуар без труда прочитал в их душах простое слово ⁇ Бог ⁇ Внутренний голос Торила резко рассмеялся. «Какой же ты бог, когда сверху кто-то есть!» «Так, дипломированный чародей!» Гуар улыбнулся этой мысли и, раскинув руки, взлетел навстречу солнца. «Теперь выспаться!» – мечтательно прошептал он, растворяясь в огненных лучах. Заключение Больше ни одной из частей хроник Черного замка не обнаружено. Раскопки развалин замка, по легенде являющиеся тем самым черным замком, завершены. Никаких подтверждений существования персонажей в в хрониках не найдено. Финансирование проекта прекращено. Ректор западного филиала Института магии Клаус Энтер. 2001 год от первого восхода солнца.